Водевиль. Закончив доклад, я был уверен, что две трети сказанного мной не коснулось ушей его величества. Последнее время монарх был задумчив и тих, даже не всегда внимателен к окружающим. Опять что ли девчонка на уме? Я сидел, ожидая, когда на меня обратит внимание король и отпустит. Без его согласия я не мог покинуть кабинет. Его Величество должен сам завершить нашу аудиенцию. Наконец Боротон поднял на меня глаза, посмотрел как-то не по-королевски и сказал «Благодарю вас!» Два слова с таким значением, что я не мог встать и откланяться. Величество хотело, чтобы я остался. Я закрыл папку с бумагами и приготовился внимать. Прошу меня заранее... <кх> простить <coughs> Бору явно было неловко. Но иного выхода я просто не вижу. Надо кем-то жертвовать. Если предложите другой выход, буду счастлив. Сколько я живу при дворе? Больше 20 лет? Пенсия полагается за вредный труд. Почему-то именно об этом мелькнула мысль, когда монарх просил его понять правильно. Мне кажется, нашли замену. Я поправил очки. Что ж, это не глупо. Во-первых, я все-таки человек короля покойного величества. При нем вошел во дворец. На все значимые посты своей биографии был назначен прежним королем. Молодому монарху нужны свои люди, это понятно. При мне провалов в политике не было, но и особых взлетов не наблюдалось. А молодому королю хочется побед». Это, во-вторых, аналитика, сдержанность, выдержка — это мои козыри. Потому, кроме Армарии, никто не воевал с нами и отношения старался не портить, хоть мы не самое крупное в мире государство. В-третьих, теперь с Армарийским королевством у нас мир. Мы им не только соседи, но и родственники. Все потихоньку должно меняться качественно. Нет. Бор верно и рассудил, и момент выбрал. От головы посвежее, помоложе, толку будет больше, а у меня почетная выслуга лет. Под белые руки на заслуженный покой. Величество прав, я для него наставник, а тот давно не нуждается в помощи. — Вы хотите, ваше величество, предложить мне... Заговорил я, так как королю необходима была моя помощь. Не мог тот преодолеть свою щепетильность. Мне же не требовалось долго думать, как завуалировать неприятное слово «отставка». «Чтобы вы женились», — почти шепотом закончил Бор, не дав мне проявить себя напоследок. Король тут же спрятал от меня глаза. «Что?» Так же тихо спросил я. Грешным делом думал, что ослышался. «Заставить не могу», — напомнил сквозь зубы король, демонстрируя мне макушку. «Прошу, умоляю». Настала пора мне прятать от государя глаза. Хоть кое-кто утверждал, что ничего особенного в этом нет, я-то знал, что это невозможно. Жениться? «Я...» «Зачем?» Снимая с носа очки и протирая стекла, спросил я. «Резкость куда-то пропала?» Я думал, что я задал очень умный вопрос. Королю так не казалось. Все привыкли, что тот всегда спокоен, умён и ироничен. Флегматик, да? Таким он предстает перед армарийской принцессой. Если она станет инманской королевой, Мариану ждет большой сюрприз. Если задеть за живое бора... Он выкажет такой темперамент, каким и покойный король не обладал. Вот и сейчас Величество, забыв о неудобном предмете разговора, стремительно перегнулось через стол ко мне и зашипело почти в упор. Да потому что надоело мне на этот бардак смотреть. С ненавистью король взирал на меня. Ого, бардак, значит, развел я. Знает. Нет, не знает. Никто не знает и не узнает Ни о том Другое Что же Лихорадочно я соображал О чем твердит король Пора, пора мне на отдых Если не понимаю, о чем речь Тот, налюбовавшись на меня досыта откачнулся обратно Но продолжал шипеть непримиримо Ты что, не видел? Стоит ей появиться И все стелются перед ней Марианна? Вот никак не думал, что это может сердить величество. Сам же так повелел. Даже матушку служить принцессе пристроил. Чего же бор злится? Король выдохнул так, что я понял. Тот в отчаянии. Очень опасное чувство для темпераментного мужчины, склонного прятать чувства. — Ты женишься, — строго велел он. — Не перебивай. Ты женишься, потому что... Ты один в состоянии угомонить всех. Тебя уважают, а кто не уважает, боится. Я не желаю, чтобы мой двор из-за случайного визита был похож на... И король, воспитанный, интеллигентный человек, мой ученик, выругался так, что я чуть не вытащил носовой платок и не начал им в ужасе отмахиваться, как старая дама. Что король в гневе видел что авторитет у меня при дворе имеется, понял. А вот почему меня хотят женить на... К Мариане повышенный интерес. Поэтому я должен жениться на ней? Единственное, что пришло в голову, может, так меня хотят отправить в отставку? Не соглашусь и свободе, на что? «Об интригах при Энманском дворе можно писать книги. Сложный ход, но вполне возможный». «Совершенно непотребное дело», — негромко возмущался Бор. «Пока парни выпустит будет кипеть». «Заискивают, угодничают, друг другу подличают». «Унизительно!» — вскричал король. «А я задумался». Или у Его Величества на почве интереса к армарийской принцессе развелись навязчивые идеи, или речь не про Марианну. Никто перед принцессой не заискивал это совершенно точно. И уж, конечно, соперников у Бора на внимание Марианны не имелось. Ажиотаж присутствовал, когда она появлялась при инманском дворе, так Бор сам виноват, всегда обставляет ее приезд с помпой. «Если король преклоняется перед Армарийкой, что должны делать его подданные, интересно?» «Кто же тогда?» «Диана?» «За этой принцессой пытались волочиться. Так мне что, на Диане?» «Не выдержав мозгового штурма, я от души рассмеялся. Мне, старику, перебирать армарийских молоденьких принцесс!» «Не знаю, что на уме у его величества, но тут я ему не помощник». Король сердито смотрел, как веселюсь. А я понимал, что нахожусь при Инманском дворе последние часы. Что ж, зато моя проблема разрешилась сама собой. Разве я этого не хотел? Очень хотел. Но не ожидал, что так обернется. Впрочем, тебе смешно. А между тем дело серьезное. Зашипел уже не так зло он прерывая меня. Ты же и ездил в армарию. «Я кивнул, внутренне напрягаясь, ездил. Дважды?» «Здесь ее видел», — продолжал Бор. «Я опять согласно кивнул, видел? Знать бы, кого именно». «Нет, старик, пора на покой. Потерял ты нюх и вкус к загадкам». «Если женишься на ней, будут соблюдены все приличия». «Ну, теперь Бор вылитая королевы мании. А при твоем авторитете знать будет считаться с вашим браком и лишнего себе не позволит, понимаешь? И ей, и тебе это будет выгодно. Чем выгодно будет ей? Спросил я, не понимая логики короля и прекрасно отдавая себе отчет в том, что скандала не миновать. Монарх вновь скинулся, но уже не так яростно. «Ну как же! Полный инманский ассортимент!» «Мы вернули ей ее имущество, но живет она в армарии». «Думаю, госпожа Северская не откажется от брака, чтобы войти в права владения своим имуществом. Пока они формальны, госпожа Северская!» «Изо всех сил я постарался, чтобы мой вопрос прозвучал равнодушно». Настроение Бора сразу переменилось. Тот ласково посмотрел на меня. «Восхищаюсь вами, наставник». — искренне сказал он. — Все как с цепи сорвались. И только вы в состоянии смотреть на все спокойно со стороны. Вот поэтому я уверен, что вы единственный, кто может помочь. Пока король пел дифирамбы моей выдержки и воли, я прикидывал, как мне поступить. Его величество развеселился окончательно, уловив, что его инициатива не встречает сопротивления. — И еще... Королевская, почти мальчишеская ухмылка. Ты ее наверняка заинтересуешь с точки зрения наших тайн. Ты идеальный информатор Инманского двора, ты не находишь? Мне выгодно последнее, спросил я деловым тоном. И нам, чтобы в открытую у нас крутила носом чужая. Я прекрасно понимал, что король именно так смотрел на появившуюся из небытия армарийку, которая сколько бы ни было ей лет, губительно воздействовала на мужское окружение инманского монарха. Он ошибочно полагал, что и я так же смотрю на госпожу Северскую. Я же Армарику воспринимал как... как Бор-Мариану. Разумеется, с учетом моего солидного возраста и более вялого темперамента. Довольно давно я чувствую себя... Изменником Родины, хоть не предал ни страны, ни короля, ни государственных интересов. Я совершил элементарную законную вещь, которая выглядит изменно инманией. Еще больше меня тяготила вина перед королем. Я не мог ему открыться, но должен был. — Так решит она, если посватаешься, — улыбнулся Борт. «Думаешь, они не подумают об этом?» «Обязательно подумают, что это часть большой игры. И прекрасно. Это лучше, чем знать о бессилии монарха инмании привести в чувство свое окружение. Я выбираю одно зло из двух. В законном браке госпожа будет появляться во дворце по необходимости и всегда с тобой». А «Остальное дело мое», — кивнул я, заканчивая. Я надеюсь, что они ухватятся за идею. Внешних причин для отказа нет. Мы теперь в дружбе, пусть и не в согласии. Может, где-то перебор? Бор взглянул на меня вопросительно. Да что поделаешь. Надо так, для пользы дела. Ну, раз для пользы дела… Вы хорошо подумали, Ваше Величество, — спросил я на мгновение, оттягивая неприятное признание. «Только и делаю, что думаю об этом. Надеюсь, моя контрмера, то есть твоя женитьба, решит проблему?» «Мне, кстати, донесли, что ты ей нравишься. Я всегда внимательно реагировал на слухи в Энманском дворце, но сейчас лишь усмехнулся. У меня новость посолонее». Раньше приближенный, виноватый перед государем, вставал на колени и протягивал свой меч, чтобы король самолично снял с него вину вместе с головой, но оставил честь незапятнанной. Как я сейчас понимал царедворцев прошлого, с удовольствием бы пал на колени, да меня не поймут, как требуется. К тому же я рискую не только собой, ею тоже». Я поднял на его величество глаза и сказал ровным тоном: "Я позволил себе, ваше величество, непростительную вольность. Совершил требуемое вами несколько недель назад. Я уже женат на госпоже Северской, и она носит мою фамилию, а также защищена моим именем от любых посягательств. Я впервые ушел от короля без его разрешения удалиться. Я думал, что ему потребуется время, чтобы осознать мое предательство, но тот спросил лишь одно. «Почему ты сразу не сказал?» «Я вступил в брак как частное лицо. Это единственное оправдание, которое у меня было. Слава богу, сплетен у нас достаточно». Догадавшись, что других вопросов не будет, я оставил монарха. Ему нужно подумать, а мне приготовиться к красивой жизни».